Утренюем, утреннюю, утренюю глубокую И вместо мира пес принесем, Владыце, И Христа правды солнце, Всем жизнь осияю Утренюем, утренюю глубоко, И вместо мира песнь принеси Владыце, И Христа узрим правды солнце, Всем жизнь воссияющая. Христос воскресе из мертвых, Безмерное Твое благоутробие, Адовыми узами содержиме зряще К Свету едят у Христе веселыми ногами, Пасху хвалящий вечную, Христос воскресе из мертвых, Приступим с ней, Исходящую Христу из гроба, Я то жениху, И спразднуем любовь Пасху Божию спасительную, Пресвятая Богу, Родице, спаси нас,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 не разверлись си врата детства воплощений, гроба не разрушил еси печатьи печати царю создания вот он нуду во зрящий ма материся радовавшись. E Cristos nopseme thagi, care o si na te Pentit, sentit, snimat, si zoii in care sa meno. Cristos anestie, ecne ton patit, sentit, snimat, si in